Глава третья. Квин, малышка, наконец ты добралась. Думал, помру и не увижу тебя более. э э, -э Не узнала? Да, стар стал. А ты и не изменилась совсем. Я дядька Кор. Тебе было по де лет десять, когда твой отец, Эдин, Нашел это место. Сказал Для моей малышки Квин, вот меня Сорсой, супругой моей, и поселил в этом месте присматривать. Дядька Кор, а вы здесь вдвоем живете? У меня пока никак не укладывалось в голове, что на протяжении более десяти лет пара жила в изоляции от всего внешнего мира. Да почитаю, уже двенадцать лет. Золото в речушке нашла? Хитро взглянув на меня, спросил дядька Кор. Да, вытаращив глаза, промычала я. Вот ведь прав был твой отец. Сказал, что его малышка Квин сама разберется. Не хотел говорить никому. Ты мала еще была, за спиной ему уже сильного не было. А сейчас вон какой. «Нет, дядька Кур, это Кахир, наш танист, сказала я, украдкой взглянув на Кахира. Мужчина чуть запнулся, но смог с собой справиться. «А муж в отъезде?» «Вот как! Ну, хорошо. А я все жду, жду. И не уйти за тобой. Прознают об этом месте. Один-то я и не справлюсь. А вы заходите». — Я скажу Орсе, она вам сейчас поесть сготовит. Говоря это, дедушка пошел вглубь замка. — Я не понял, Квин, Так это твой замок и твои земли? — Прохрипела Лиам, уставившись на меня с открытым ртом. — Видимо, да. Кивнула и украдкой взглянула на Кахира. Тот с косой улыбкой на лице покачал головой и тихо пробормотал. «Всегда Эдин был скрытным, но чтобы замок спрятать!» В замок заходили все же настороженно. Мало ли чего наболтал старик, но все обошлось. Тетушка Урса, как она попросила к себе обращаться, круглолицая, с добродушной улыбкой, при нашем появлении, всплеснув руками, засуетилась на кухне, причитая. «Дождались!» Хозяйка вернулась. Сейчас я вам супчика налью. Соскучились поди. Спасибо. А где можно умыться? Спросила я, наблюдая за на удивление шустрым мельканием тетушки. Так же, Кор, отведи Куин в ее комнату. Прости, девочка, забыл, пробормотал мужчина. Идем покажу. Эту комнату отец твой для тебя выбрал. Орса приглядывала, прибирала там. Слушая бормотание дядьки Кора, я тем временем осматривалась. Действительно, замок больше походил на строение 15-17 века. И даже стекла на окнах имелись. Ровные, немутные и довольно большие. Пол выложен каменными плитами. Темные деревянные балки под потолком. Стены, частично побеленные, частично каменные. Красивые фрески на них местами оглупились, но восстановить их еще возможно. А вот ткань, видимо, от времени истлела. Ковры, а наверняка они здесь были, исчезли. Штор не было, и сквозь грязные окна пробивался лунный свет, отбрасывая причудливые тени на полу. «Вот, по ступеням осторожно иди». Тут расшаталось несколько. Все собирался заменить, до да руки не доходили. «Да и мы наверх не поднимаемся. Что там нам делать? Орса раз в неделю приберет в твоей комнате, и все». «А сколько здесь комнат?» Голос Лиама, раздавшийся из-за спины, напугал меня до чертиков. «Лиам, ты что крадешься?» А ты думала, что мы тебя оставим без присмотра? С недоумением взглянул на меня парнишка. А что с Квин будет? Тут же спросил дядька Кор и тоже уставился в недоумении на Лема. Она же в доме своем. Запнется вдруг? Я подхвачу. Дорога была долгая, наша Квин устала. Пояснил парень, восхитив меня, как он быстро и ловко сообразил и выкрутился. «Забыл совсем. Через пещеру же идти пришлось, а там вода. Тяжело ступать, когда дна не видно», — пробормотал мужчина. А мы с Леомом переглянувшись, промолчали. «Странно, но воды, кроме горного озера, в пещере точно не было». Дальше шли молча по узким, темным и пыльным коридорам, на стенах которых висели лампы с маслом, скорее всего, давно испорченным, проходили мимо деревянных массивных дверей, ведущих, судя по всему, в жилые комнаты, пока не дошли до конца коридора, который вдруг расширился в небольшой холл с единственной дверью. «Сейчас открою», — произнес дядька Кор, потянув дверь на себя. «Подожди, лампы зажгу». «Мы, когда с Эдином замок этот нашли, — Сначала бежали от него, думали, проклятый он. Бежали? Так в нескольких комнатах кости лежали. Кто на кровати, а кто прямо на полу. Жутко было. Но чуть погодя твой отец сказал, что мертвых бояться не стоит, и мы вернулись. Похоронили, конечно. Ну и давай осматривать замок». Дядька Кор зажег масло в лампе у дверей и прошел к следующей. И что дальше? Мне не терпелось услышать историю находки. Скелеты на кровати. Я скосила глаза в ее сторону. Надеюсь, здесь их не было. А что? Посмотрели запасы. Многое пришлось выкинуть. Но что-то и сохранилось. Дома проверили, долину оглядели. Ходов нет, только один. Океан наш сделал берег неприступным. Есть маленькая неприметная бухта, но подступы к ней знать надо. «Как вы попали сюда?» — спросил у мужчины. Леон давно прошел в комнату и осматривался. С его лица не сходило удивление. «Мне же сейчас было интересно другое. История. Осмотреться можно и позже» я даже забыла зачем сюда шла так девочка нападение было в неделе пути от каменной пустоши на что отбыл предатель оказался среди своих открыл ночью ворота всех почти перебили эдин тебя схватил отдал орси мне и сказал сберечь а дальше Попросила продолжить, заметив, что мужчина замолчал и погрузился в воспоминания. «Мы бежали с тобой до самой пустоши и скрылись в пещере. Реак наш, Эдин, позже нас нашел, отвел и оставил у Лоркана, собрал людей и вернул остатки своего туата. Так и прожили несколько лет. Я же рассказал твоему отцу про пещеру. Он со мной и пошел сюда. Снова ненадолго замолчал дядька Кор. Доверять мог едва лишь мне. Заболтал я тебя, девочка. Пошли покажу, где здесь умыться можно. Мы с твоим отцом долго бились. Не могли разобраться, что к чему. Больно хитрая задумка. Было жаль, что дядька Кор не стал продолжать свой рассказ. Но настаивать я не решилась заметив в уголках глаз мужчины капельки слез. Быть может, позже сам расскажет. Зато теперь можно и осмотреться. Огромная, по меркам этого мира, комната, окна застеклены, стены каменные. Заметно, что местами ранее висели гобелены. Камин не вижу, но на удивление здесь было тепло. В недоумении покрутив головой, я попыталась понять, откуда оно идет. Не нашла. Кровать деревянная, массивная и большая, застелена дырявым, проеденным молью покрывалом. Подошек давно нет, как и постельного белья. Что-то наподобие матраса лежит, но я точно на нем спать не буду. Штор, кстати, на окнах тоже нет, как и ковров а еще из самой комнаты вело три двери. В одну из них я и Лем направились следом за провожатым. — Здесь мыльня! — произнес дядька Кор, распахивая дверь. — Ох и мудряна тут! Проходя в ванную комнату, а это была она, я находилась в шоке. Большая и светлая, выложенная красивой нежно-розовой плиточкой, местами треснутая от времени, да и отмыть ее не мешает. Но это действительно ванная комната с витражным окошком на одной из стен, с унитазом, раковиной и зеркалом над ней, а в центре — красивая медная ванна на кованых ножках. «Куин, это что?» Показывая рукой то на одно, то на другое, Лем ошеломленно замер у двери что именно спросила пробираясь к раковине туда где висело зеркало мутное и местами с черными пятнами я за все время моего пребывания в этом мире впервые вижу зеркало и мне было ужасно любопытно посмотреть как я выгляжу в отполированную до блеска крохотную пластинку железа мало что можно разглядеть так это все Прошептала Лиам, но дальше я уже ничего не слышала. Я смотрела на свое отражение и знакомилась. «Хм, а ты ничего, даже симпатичная». Мысли в моей голове метались, словно испуганные птицы. Меня бросало в разные стороны. Моя внешность. Долина со странным замком не этого времени. Смерть людей, что в нем жили. Мое перемещение. Мысленно застонав, я с трудом удержалась, чтобы не схватиться за голову. Сейчас не надо об этом думать. Позже понемногу выясним. Сейчас надо решить насущные дела. Дала мысленный пинок себе и, натянув улыбку, повернулась к Лему. Сейчас дядька Кор нам все расскажет, что это. Конечно. Тут же отреагировал мужчина. Вот смотри. Это ручка, ее повернуть надо, и вода бежит. Тут холодная, тут горячая. Правда, ручки надо смазывать, а то стали скрипеть. Дядька Кур, а откуда горячая? Так в горе же замок, рядом источники. Уж не знаю, как сделали и кто. Не смогли мы с твоим отцом разобраться, но одно скажу это им точно боги подсказали ясно значит источники а стены тоже теплые нет пол теплый один раз мы с эдином в нижних комнатах накрутили ворот так ходить было жарко хмыкнул мужчина неделю искали почему пока орса нам не подсказала у нее на кухне такой же есть — Замечательно! И во всех комнатах такие есть! — кивнула в сторону унитаза и ванны. Не во всех. Да и не везде работают! — ответил дядька Кор и, показывая на клозет, продолжил. — А это мы не поняли, что такое и зачем. — Спасибо. Думаю, дальше я разберусь сама. — поблагодарила мужчину. Тот кивнул и направился к двери. «Ты не задерживайся, Орса вас ждет». «Конечно, через десять минут спустимся», — заверила я. Стоило дядь кору покинуть покои, а это точно были они, я направилась к раковине. «Ты когда-нибудь видела такую железную пластину?» Лям со шалелыми глазами смотрел на свое отражение. «Нет», — ответила, поворачивая ручку. Из крана тот же раздался фыркающий звук, и спустя минуту побежала горячая вода. Повернув вторую ручку, услышали такое же музыкальное сопровождение, прежде чем появилась холодная вода. «Квин, как такое возможно?» «Давай я тебе позже все расскажу. Сегодня день получился трудным, и у меня пока тоже в голове все не укладывается». «Хорошо». День и правда странный. Мне до сих пор кажется, что я сплю. Или, может, мы умерли там, в пещере? Не болтай ерунды. Это точно не сон. Хочешь, ущипну. Ай, зачем? Но теперь ты точно уверен, что не спишь и не умер. Во сне не больно. А теперь брысь из ванной. Мне надо проверить вот эту штуку. Махнула в сторону унитаза. Тоже медного, с деревянной крышкой. На ней еще остались куски ткани. Так, дядька Кор не сказал, что это? Брысь сказала, сама разберусь, произнесла, находясь уже возле нужного для меня агрегата. Повернула рычаг в трубе, или что там за стеной, зафыркала. Но в итоге вода побежала, смывая небольшой налет пыли на боках. И там вода! Спросила лиам вытянув шею и заглядывая. «Угу, вот сюда садишься, делаешь свои дела и смываешь водой», — пояснила я. «А теперь иди и дверь за собой закрой». Оставшись наконец-то одна, быстро справилась со своим неотложным делом и снова вернулась к раковине, туда, где висело зеркало. «И снова привет». А все-таки я красавица. И губки как надо, и глазки, и повезло лицо без оспинок. Бормотала, разглядывая себя. Ну-ка, а зубы? Кажется, на месте. И белые. Пока. Надо найти мел и сделать порошок и щетку.